Глава вторая. От комаров, атаковавших нас теплым летним вечером, отбоя не было. Я какое-то время сражался с ними по старинке, но в конце концов плюнул и накрыл себя защитным куполом, сжигающим любую крылатую тварь. И правда, чего страдать? Как-то слишком уж осторожничаю после того, как надорвался в зоне у Большого Кротова. Хватит уже на воду дуть. В дряхлом домике Василисы уютно горел свет. Девочки о чем-то даже разговаривали, правда, внимательно присматриваясь к друг дружке. Отношения учитель-ученик остались в прошлом. Теперь это была ведьма и подружка одаренного. Бандит в себя так и не приходил. Он лежал, глядя прямо перед собой безумным взглядом, из уголка рта стекала слюна. Знаю, что он меня видит и слышит, но как абонент пока недоступен. Контур его был хорошо поврежден, но потихоньку затягивался. И если мне не было нужды восстанавливать ему способность ходить, то вот говорить Вологодскому бандиту уже пора. Так, вот сюда немного энергии. И сюда маленько. Мужик замычал что-то, а затем завыл испуганно. «Отлично, звук пошел», — улыбнулся я ему, — и поднялся, глядя на него сверху вниз. «Внимательно слушаю тебя, мой незнакомый друг из Вологодской области». «Чего изволитесь?» «Пошел к черту!» — прохрипел бандит. «К черту, демон!» «Был я там. Хорошее место. Но это не тот ответ, который я ждал. Давай попробуем еще раз. Я немного иначе сформулирую, хорошо? Дабы ты постиг всю глубину моего замысла. Ладно?» Он вращал глазами и чуть шевелил пальцами. «Хорошо, значит, инвалидом не останется. Если переживет эту ночь, конечно. Кто тебя прислал?» «Я ничего не скажу!» «Так, пока скучная классика. Я больше люблю тех, кто не тратит ничего время и признается сразу. Потому что признаются все и всегда. Уж в этом я разбираюсь. Много информации добывалось исключительно в таких вот беседах. Задушевных, жарких». С глазу на глаз. Правда, одна из сторон в таких разговорах всегда вооружена острыми предметами. И эта сторона обычно я. Здесь, правда, можно иначе сработать. Я направил ему в контрталику энергии, чтобы вызвать щекотку. Здоровый Бритоголовый заверещал, извиваясь и хохоча. Смех перешел вой. Хорошо, что соседей нет и место глухое. На истеричный хохот пленника на улицу выскочили девочки. «Что с ним?» — спросила Лиза. — Что ты делаешь, Илья? Ведьма мудро промолчала и остановил пытку. — Лиз, всё хорошо. Мы просто разговариваем. Ну вот смотри. — Кто тебя прислал? — Да пошёл ты! Василиса хмыкнула, кивнула и степенно удалилась обратно в дом. Интересно, как там она справляется? В магазин сходить никак не могла успеть, из-за полиции. Мы с Лизой хотя бы чаю попили. И с вещами в доме было тоже не очень. Лежак для сна найдется, конечно. Ой, да взрослая девочка. Разберется как-нибудь. Я вернулся к бандиту и снова включил щекотку. Он завыл, забился, хохоча до хрипа, до истеричных всхлипов. Не могу на это смотреть, сказала Лиза и последовала за Васей. Хорошая девочка. Это не женское дело. Хотя с княгиней мы частенько вместе ходили на допросы. И она вела себя гораздо жестче в таких беседах будем общаться спросил я после того как щекотка схлынула бандит тяжело и сипло дышал он все пытался откашляться пошел ты в <связать> через десять минут он взмолился о пощаде и заговорил подробно много в деталях слушая его я понял что мне попался лидер группы очень удачно получилось вологодский наемник выложил все что знал и не врал это чувствовалось Так что едва он закончил, я сжёг ему память. Потому что вряд ли это любящий отец и прекрасный муж. Пусть с нуля жизнь свою построит. Может, про него фильм какой-то снимут, как человек вдруг вспоминает, кто он был. Вот только здесь не секретный агент, а бандит-головорез. Так что кино такое себе выйдет. Я бы смотреть не стал. Убивать беззащитного не хотелось. Закончив с ним, я присел на лавочке рядом, слушая вечерний гомон гомонцикад. «Опять Свиридов, значит?» Вологодские приехали по его заказу. «Барон у нас не просто монополист демоноборчества, а еще и криминальный авторитет. Ладно, хочет войны, получит войну». «Что там у меня на него было?» Я напряг память. То, что удалось изучить про него в сети. Род Свиридовых держал под собой несколько небольших контор, почти не связанных друг с другом. Алхимическую лабораторию под Псковом. Лавка рядом с Посадникова, кстати, где скупали барахло из зон по ценам на пару копеек выше государственных. Магазин спортивной одежды и совершенно неожиданно в таком списке бензоколонка на Псковско-Полоцкой трассе. Это то, что лежало на поверхности. Наверняка есть и не столь официальные активы, но о них надо спрашивать других людей и в другое время. Ну что, рупит. Кажется, у нас с тобой будет кое-что интересное. Ты же скучал по красоте. Скоро все будет. Проблема Руппи в мире вне зоны — это, конечно, потерянная невидимость. И надо бы убедиться в том, а не растеряла ли дудка фея смерти свои потрясающие качества. Вдруг и она не будет работать, а? Так что для начала я решил произвести небольшое тестирование талантов моего демоненка. Для этого поздно вечером, уже почти ночью, после того, как проводил Лизу до жилого учительского корпуса, я вышел на улицу с дипломатом. Деловито пересек пустынную территорию интерната, нагло прошел мимо чертовой беседки, где притихла отдыхающая банда, а затем удалился через лаз в заборе в привычные уже заросли близ пруда. Минут десять я постоял в тени, слушая, не последует ли за мной юные искатели приключений. И удовлетворенно кивнул. Никто не сунулся. Значит, урок им пошел впрок, и в дела странного, одаренного ребята больше не лезли. Молодцы. И есть шансы, что чего-то в этой жизни добьются. Расположившись чуть в стороне от тропы, я сел на землю и расслабился. Затем потянулся за энергетическими потоками к океану пожранных эссенций. Канал стал немного шире, спасибо регулярным тренировкам. Некоторое время я перебирал попадающие мне сущности, выбирая подходящие. Здесь разных существ хватало. Для воплощения большинства из них требуется очень много времени и сил. Так-то и гнилого дракона можно вытащить и сотворить здесь. Да только на такой уровень мне еще когда джунго пешедралом. Надо быть чуточку скромнее и, может быть, креативнее. Множество эссенций ни на что иное, как на строительные материалы, не годилось. Мелкие демоны, да людские, например. Кстати, очень важно не путать эссенции с душами. Это совсем разные сущности. Но нужно знать, что в человеческом теле душа без эссенции не держится. Ну а у демонов ее и нет. Там все к пожирателю сразу отлетает. Для эксперимента я создал тварь небольшого размера, чуть повыше кошки. И, проклятие, устал даже от этого. Эссенции бурлили, воплощая плоть. Красное свечение отражалось на листве деревьев. На лбу выступил пот. Когда чешуйчатый крыса-ящер зашевелился, я тяжело выдохнул, прикрыл глаза, собирая силами. Как же стыдно-то. Паршивый крысоящер, а уже притомился, будто бы и отуна собрал. Покорная мне тварь замерла, ожидая, пока я расстегну дипломаты и выпущу руппи. Димонёнок в ватье был вообще никак не различим. Кстати, с этим тоже можно поиграть. Хотя это здесь темно, В реальных условиях где-то что-то до да вспыхнет. Например, на бензоколонке света уж точно будет в достатке. Красиво, сказал Рупи. Но как дома? Скоро будет очень весело и красиво, пообещал ему я. Только сначала надо поиграть в игру. Доставай свою флейту. Димонёнок тут же вооружился дудкой. Я играть? Я будто дирижер взмахнул рукою, одновременно вытягивая из дипломата волнистый меч. Покорный красоящер даже не пискнул, когда сталь вошла между панцирем и шеей. Вздрогнул и упал. Я же добавил чуть силы в зрение и, наконец-то, разглядел Руппи. Тот с дудочкой у клыкастого рта танцевал рядом с убитым демоном. Ничего не происходило. Так, это нехорошо. Я тебя шоколадками кормлю, а ты... И тут крыса-ящер дернулся. Затем еще раз. Потом он зашипел недовольно, поднялся на лапы и открыл пасть. И «Играть?» — отвлекся от дудки демоненок. «Работает. Отлично. Теперь надо понять, как его спрятать-то. Мне нужен живой и здоровый фей смерти. А если его выпускать в диверсионный отряд без защиты, то после первой же вылазки все и закончится. А ведь его еще и от магов прятать надо». Если ранг высокий, то демоническую сущность могут быстро учуять. Короче, на бумаге затея удаленного и безопасного веселья была значительно интереснее. Экранированный ящик собрать. Но монстры должны слышать беззвучную флейту фея. А фею хочется наблюдать за тем, как бессмертные твари портят жизнь человеком. Нет страданий, нет музыки. Хотя... Я достал телефон, включил на нем диктофон и положил рядом с демоненком я кушать обрадовался был тот и мне чудом удалось уберечь родной мы урал от зубов малыша нет ты играть рупи послушно поднес дудку к мордочке и снова заплясал но как то механически без огонька потому что вредности в ситуации не было никакой а тогда какая ему радость силы тратить крысоящер покорно умер вторично и воскрес я же поднял телефон Включил запись и поставил самый громкий звук, на который был способен. «Я больше не играть!» — надулся демоненок. «Скучно!» Но когда крысоящер воскрес от записанной музыки, глаза рупи расширились. Он прижал дудку к пушистой груди, будто бы защищая. «Я же не играть! ай я -яй, яй яй яй Он отступил подальше от меня, не сводя испуганного взгляда от телефона. «Моя дудочка! Моя!» — пискнул он. «Моя!» «Вот ты! Ты укрась, дудочка!» Так, у малыша начинается паника. Надо пресекать. «Все будет красиво, Рупи! Все будет весело! Вот увидишь!» Ободряюще сказал я. «Обещаю!» И это действительно было весело. Когда я приехал на такси к бензоколонке, принадлежавшей свиридову то демонстративно зашел внутрь, где купил средней резиновости горячую сосиску по-французски и даже тут она была божественно вкусна, если сравнивать с пищей потустороннего мира. Улыбнулся толстой тетке продавщицы которая справлялась с презрением в мой адрес только благодаря цепи одаренного, но сосиску мне чуть ли не кинула вместе с бумажной тарелкой. Честно, такое обращение только порадовало, потому что будь тут милый человек, то было бы немножко сложнее делать то, что я собирался. Так что я постоял под камерами наблюдения, глядя в них с улыбкой и жуя сосиску. А затем вышел на улицу, завернул за угол, куда камеры не доставали, и выпустил из дипломата крысо Повинуясь команде, он ринулся драть все, что увидит. Могучие когти легко вспарывали металл. Я же с сосиской в зубах отошел подальше, наблюдая за тем, как тварь начинает разносить заправку барона. Сначала крыса разодрала автомат для воздуха, И когда тот страшно засвистел, то персонал внутри заметил неприятности. Выскочил молодой парень бандитской наружности, заорал что-то, схватился за пистолет. Продавщица выбежала следом за ним, хватаясь за руку и умоляя не стрелять, а звонить какому-то Михаилу. Но палить на бензозаправке правда опасно. А с другой стороны, надо грамотно оценить риски. Крыса тоже может сделать так, что все рванет вокруг. Тогда зачем ждать? В ночи бахнуло несколько выстрелов, и я выставил перед собой экран телефона, снимая происходящее, и одновременно включил беззвучную запись флейты, поставленную на бесконечный повтор. Надеюсь, мощности сигнала хватит, чтобы крыса его услышала. Это была самая слабая часть моего плана. Крысоящер ворвался в помещение, разбив стеклянную стену. Стойки с товарами полетели в разные стороны, будто по залу пробежал сумасшедший кабан. Охранник бандитского вида несся следом, стреляя на ходу. Наконец он торжествующе воскликнул, что-то бросил перепуганной кассирше и убрал оружие в кобуру. «Я же подошел поближе». «Ну, момент истины. Что у нас с дальностью?» Тетка вдруг завизжала, а стрелок снова потянулся за оружием. Крысо-ящер уронил еще один стеллаж и списком продолжил разрушение. Отличненько. Ну, тогда понеслась. Уверен, камеры показывали мою съемку, но приплести ко мне демоническое создание и его странную живучесть никто не сможет, потому что сотворенные из эссенции существа не содержат сигнатуры владельца. Сами слишком фанят Это если ты призываешь тварь или же лепишь ее своей силой, то тогда да». Тогда детекторы вычислят пересечения, и тебя упекут куда следует. Но работа с эссенциями — это совсем иное, особенно такая, которую привык делать я. Все же в мире демонов — это рабочий материал, а не развлечение редких чернокнижников да ведьм. Та талика силы, вплетенная в эссенции, неуловима, никакой сканер ее не учует». Так что больше всего я переживал за то, что окажусь слишком далеко и крыса не поднимется после очередной смерти. Но мне везло. Мы, Урал, бесперебойно вел качественную съемку. Флейта беззвучно гремела на всю заправку, а по ней носился крыса-ящер, мечтающий о счастливить хозяина разрушениями. Когда он добрался до заправочных колонок, то я отошел подальше, метров на 60 почти. Вредная продавщица уже бросила рабочее место, да и бандит-охранник куда-то делся. Толстуха стояла неподалеку от меня истерично кому-то звонила, плача от ужаса. Ее я тоже снял. Руппи должно понравиться. Когда запахло бензином, я отошел еще дальше. К заправке приехала машина, из которой выскочило двое одаренных. Этим мигом локализовали звероящера и уничтожили его. Опытные, собранные ребята. Молодцы. Я перевел камеру на них. Когда мой голем очнулся, то эмоции у бойцов были непередаваемые. Ринувшись в отчаянную драку Они даже выволокли труп монстра за пределы заправки Я сделал кадр покрупнее Чтобы передать всю бурю их негодования Рыжий веснущитый подмастерье кому-то звонил Пока его напарник изучал убитого крысоящера Когда тот зашевелился Аристократ отскочил в сторону И жахнул огнем, сжигая тварь Вот это он сделал совершенно зря Потому что бензин уже лился из растерзанных колонок Взрывная волна отбросила его на пару метров в сторону дороги. Слева от меня грохнулась на попу тетка и истошно заголосила. Я на ногах устоял, продолжая съемку. «Ты охренел, что ли, дурак?» Брызгая слюной ко мне, подбежал бандит-охранник. «Че ты снимаешь, козел? Ты че снимаешь?» «Не кричите, я обычно равнодушный зевака», — осадил его я. «Черст вы и гадкий, всю жизнь проведу в экране». «Ты че, хамишь?» Я мельком показал ему цепь одаренного, и охранник осекся, отвернулся. Присел на корточки схватившись за голову, и наблюдая за тем, как горит бензозаправка. Рванули подземные цистерны, во все стороны летели горящие куски крыши, канистры из-под машинного масла. Весело взрывались различные химические принадлежности. Надо бы еще подальше отойти. Посреди всего этого кутежа и праздника заворочилась огненная крыса. «Ха! Это даже интересно! Звуковые волны флейты феи работают как-то иначе? В таком грохоте, ну, даже панк-рок затеряется! А мой демон слышал волшебную музыку и снова возродился!» «Феноменально, конечно! Один из одаренных, не дожидаясь товарища, прыгнул в машину и с визгом резины дал задний ход, подальше от полыхающей заправки. А второй попятился от горящей тушки, даже не пытаясь атаковать. Каждый его шаг я старательно заснял. И когда парень не выдержал и дал дёру, наконец-то закончил съёмку. Думаю, Руппи будет доволен. О, ему это действительно понравилось. Я вернулся в интернат часа в четыре утра, уставший и довольный, поставил телефон на зарядку, выпустил демонёнка из дипломата и включил ему записанное видео. Княгиня с интересом присоединилась к просмотру, даже отбросив на время очередной женский роман. А я же лёг на кровать, чувствуя, как тянет все мышцы от усталости. И уже через несколько секунд уснул. Когда проснулся, ближе к полудню, то увидел, что Руппи сидит на полу у розетки, держит телефон в руках и с широкой улыбкой пересматривает мой киношедевр. Он так всю ночь просидел? Судя по остекленевшему взгляду демонёнка, да. — Я счастлив, — сказал он мне. Ну и славненько. Значит, и мне хорошо, и ему понравилось. Главное, чтобы Бесверидов остался доволен. Глаза испортишь, — назидательно пожурил его я и забрал телефон из ослабевших лапок. Красота! — вздохнул тот и прямо на полу устроился, свернувшись в комочек. Подтянул лапку ко рту и сонно добавил. Нравится мир человеков. Я же сунул было мобильник себе в карман, как вдруг увидел незнакомую иконку на экране. Наверху, в виде конвертика. Ого! Кто же мне пишет, интересно? На экране красиво и плавно раскрылось сообщение от незнакомого номера. «Илья, это Андрей Обухов. Я хотел спросить тебя, знаешь ли ты про бал и идёшь ли на него? Позвони». «Как мило! Это меня только что пригласил на бал целый князь? Надеюсь, он не из этих». «Я имел в виду, что можем к компании пойти», было написано в следующем сообщении. «Так, вроде бы все-таки не из этих», раз распонял двусмысленность. третье отправленная через 10 минут, после гласила. «Девчонок там найдем». Думаю, Андрей Обухов испытал немало удивительных эмоций, пока придумывал этот чудесный монолог. Даже мне было чуточку стыдно. А уж что творилось в голове у княжича? «Так, а откуда у него мой номер?»